Затуманенными от слез глазами, Скарлетт увидела, как Индия и Питти проследовали за доктором в комнату, придерживая юбки, чтобы они не шуршали. Дверь за ними закрылась, и в доме наступила тишина. Эшли нигде не было видно. Скарлетт приткнулась головой к стене, словно капризный ребенок, которого поставили в угол, и потерла сдавленное рыданиями горло.